Глава 39. Насколько хватало глаз, стенилось выжженное поле. Вероятно, некогда здесь росла рожь, теперь же виднелась только голая черная земля, покрытая пеплом, золой и змеящимися трещинами. Впереди, почти у самого горизонта, темнела зубчатая кромка леса. Эл знал, что за ней находился один из городов Вайтандара, Леарт. Именно туда он и решил отправиться в надежде выяснить, что произошло. Судя по всему, местность разорила огромное воинство. но откуда оно взялось? Давно уже люди не собирались в столь большие армии. Эл не мог понять, и где оно сейчас. Если землю захватили соседи, то почему не оставили патрулей, гарнизонов, конных разъездов или бои еще продолжаются? Может, столица пока не занята? И еще один вопрос не давал демоноборцу покоя. Зачем захватчики уничтожили поля и крестьян, которые могли бы поставлять продовольствие их армии? Земля Вайтандара превратилась в загадку, и получить ответы Никромант рассчитывал, продвигаясь вглубь мертвой страны. Кроме того, его вело желание вернуть свое сердце. Он не был уверен, что готов перестать быть личом и вернуться к жизни обычного человека, но ему хотелось завладеть утерянной частью себя, иметь возможность сделать выбор. Сейчас, впрочем, основной заботой была добыча еды. Поскольку королевство было разорено, рассчитывать на помощь населения не приходилось. Оставалось одно охота. Однако Эл сомневался, что животные решили остаться в объятой войной и эпидемией стране. Чемнимен не менее, он старался держаться ближе к лесу, прислушиваясь, не донесется ли из зарослей пение птиц или хотя бы завывание волка. Вскоре его ожидание увенчалось успехом. К вечеру третьего дня Л увидел в небе черные точки. Птицы описывали широкие круги, время от времени снижаясь и пропадая из поля зрения. Скорее всего, их привлекала падаль. Из чего легионер заключил, что впереди должно находиться селение или то, что от него осталось. Он сам не нуждался в пище, но спутника следовал кормить, да и гору требовалась еда, хотя мутант был неприхотлив и мог обходиться без провизии довольно долго. Эл не стал приказывать гору двигаться быстрее, поскольку не хотел проводить ночь в вымершей деревне. Там могли поселиться твари, любящие мертвечину, например, гули. А некроманту совершенно не хотелось подвергать опасности своего бесчувственного спутника. Тем более, что здесь чудовища не могли угрожать никому из живых. Поэтому легионер спешился и, оставив мутанта лежать, собрал хворост и развел небольшой костер. Затем достал и собрал небольшой арбалет. Застыв рядом с огнем, он приготовился ждать. Прошло около часа, прежде чем две птицы опустились на землю и нерешительно направились в сторону человека. Когда они осмелев подступили достаточно близко, Эл навел на одну из них оружие и спустил тетиву. Болт сбил птицу с ног. Вторая мгновенно, расправив крылья, взлетела с пронзительным испуганным криком. Отложив разряженный арбалет, регионер поднялся и подобрал трофей. Быстро и ловко ощипав добычу, он выпотрошил её. И он принялся жарить, чтобы накормить спутника, когда тот очнётся. Иногда он поглядывал на больного, лежащего подле костра. Кем тот был? Откуда у него драгоценное ожерелье? Почему его не забрали разорившие вайтандар солдаты? И очнётся ли этот человек? Приготовив мясо, Эль сложил его в сумку и улегся на расстеленный на земле плащ. Он переключился на воспоминания и вскоре унесся мыслями в прошлое. Еван Абориц сочнулся от того, что услышал легкий стон. Эл сразу сел и взглянул в сторону юноши. Тот лежал с широко открытыми, лихорадочно блестящими глазами, из приоткрытого рта доносились слабые звуки. Поднявшись, некромант подошел и осторожно приподнял больному голову, Поднес к сухим губам фляжку с водой. Человек принялся жадно пить, не глядя на Элла, потом прикрыл глаза, снова потерял сознание. Однако через минуту он очнулся и стал глядеть по сторонам. Наткнувшись взглядом на легионера, уставился на него с удивлением и страхом. "Я живой?" спросил он едва слышно. «Можно и так, сказать", отозвался Л. «Есть хочешь?" "Не знаю", голос юноши прозвучал на удивление равнодушно. Эль вернулся к сумке, достал кусок мяса и принес юноши. "Если не позавтракаешь, сказал он, долго не протянешь. Впрочем, не вижу причин, по которым ты мог бы отказаться". Больной принял пищу дрожащими руками и начал есть с трудом, откусывая небольшие куски и медленно их пережевывая. Временами его взгляд становился отсутствующим, словно он о чем то задумывался или наоборот, забывал о том, что делает и где находится. "Ты кто?" спросил он вдруг, подняв на Элла большие темные глаза, от болезни сделавшиеся еще больше. Лицо его было изможденным и бледным, кожа туго обтягивала лоб и скулы. "Эл", ответил дима помешивая палкой угли. Что ты здесь делаешь? Последовал вопрос. Еду по своим делам, ответил Некромант. Но теперь не уверен, что смогу найти то, что хотел. Похоже, последние события в Айтандаре были плачевными. Он действительно начал сомневаться, что жрецы, нанявшие его, чтобы вернуть Ип Иншар, могли уцелеть в этой бойне. Мягко сказать ответил юноша, скривившись словно от боли. "Значит, ты не из армии синего полка?" добавил он с облегчением. "Никогда не слышал о такой", признался Эл. "Это она прошлась по стране", юноша кивнул. "Расскажи все, что знаешь", попросил Демонаборец. Глава сороковая. Юноша помолчал, собираясь с мыслями, а потом заговорил, часто делая паузы. мило видно, что рассказ о гибели родной страны даётся ему нелегко. Война опустошила земли Ваэтандара. Города и деревни лежали в руинах, повсюду свирепствовала чума, настигая тех, кому удалось укрыться от ужасов мародёрства и резни, которой развлекались завоеватели. Победным маршем прошедшие через покоренную территорию. Трупов оказалось слишком много, чтобы их успевали сжигать. До сих пор можно было наткнуться на покачивающиеся на ветру или насаженный на кол обглоданный собаками и птицами скелет. Выжженные леса и поля, островы домов и редкие надгробия составляли обычный пейзаж разоренной местности. Тот, кто мог бежать из захваченного войной Вайтандара, сделал это в самом начале. На заклании остались только городские бедняки и жители деревень, до последнего момента надеявшиеся на поражение врага. Но сбыться этому не было суждено. Армия Рокбальда стремительно прошла полстраны и встала перед стенами столицы Бальдерона. 70 тысяч наемников, жаждущих разграбить прекрасный город. Такого количества воинов, собранных вместе под одним флагом, земли Синишанны не видели за всю историю своего существования. Казалось, саранча покрыло кукурузное поле, столь зловещее и неумолимо выглядело фантастическое воинство, не менее фантастического предводителя, всегда закутанного в черный блестящий плащ, сокрушающего врагов пылающим, как факел Фламбергом. Синий паук, символ огромной и страшной армии, трепетал на черном фоне развернутых перед стенами столицы знамен. Его лапы охватили город и раздавили его, словно яичную скорлупу. Бельдерон пал после второго штурма, и победители не щадили никого. Сотни трупов устилали улицы города после того, как армия, не задерживаясь, двинулась дальше вглубь страны, сжигая и разоряя все на своем пути. Оказалась великая ненависть вела солдат по Вайтандару. Столь безжалостно они расправлялись с попадавшимися им людьми. Через четыре месяца кровавого марша Вайтандар лежал в руинах, напоминая изуродованный, полуразложившийся труп. Города пали один за другим. Ортодос, Карилос, Лиарт. Нигде не останавливаясь дольше, чем на неделю, Рокбальд вел своих людей к северной границе его армия вынырнула из болот Синишанны, и сравняв с землёй Вайтандар, затерялась в северных лесах. Словно черное поветрие пронеслось над страной и исчезла так же внезапно, как появилось, оставив после себя смерть, скорбь и отчаяние. «Все это я узнал уже после, повстречав нескольких таких же обреченных, как я, сказал юноша, завершая свой рассказ. Они прилегли к южной границе, надеясь спастись от поветрия, но было заметно, что болезнь уже проникла в них. Полагаю, все они умерли. Но кто-нибудь мог остаться в живых, спросил Эл. Бальдарон стоял: "Не знаю. Едва ли что-то уцелело. Я бежал с севера, шел навстречу армии Рокбальда и еле проскользнул мимо нее. Но здесь меня настигла болезнь. От нее не спрячешься за деревьями". И все же я жив, повторил юноша удивленно покачав головой. Как это могло случиться? Я нашел тебя в каком-то доме, ответил Эл. Скрыл нарывы и применил кое-какие снадобья. Кроме того, использовал магию. Я могу спокойно передвигаться по Вайтэндару? Верно, второй раз не заболеешь. Но неужели ты хочешь остаться здесь после того, что случилось? юноша обвел взглядом вымершей окрестности. Не знаю, признался он тихо. Ты упомянул Рокбальда, напомнил Л. Кто это? Он привел армию синего паука в нашу страну, ответил собеседник, поморщившись. Мы называем ее так, потому что этот знак был нарисован на флаге. Я поеду на север, проговорил Л. Хочу посмотреть, что там осталось. Ничего, ответил юноша Так, мне кажется, помолчав, он добавил: "Можно мне поехать с тобой?" "Зачем?" спросил Эл. "Не знаю", ответил юноша. "Наверное, я тоже хочу посмотреть. Быть может, на свой дом, или на его развалины." "Ты можешь сам держаться в седле?" "Наверное. Тебе придется ехать позади меня. Едва ли нам удастся раздобыть коня." "Это верно. Лицо юноши исказило подобие улыбки. Здесь почти не осталось ничего живого. Можно мне еще воды? Демоноборец подал ему флягу. Сделав несколько глотков, юноша вернул ее и спросил: У нас еще есть? Немного. Когда закончится, возьмем из реки. Я смогу очистить ее от заразы. Кстати, это твое», — добавил Эл, протягивая жемчужное ожерелье. Его собеседник раскрыл ладонь, и украшение перетекло из одной руки в другую, подобно тонкому ручейку в "Спасибо", сказал юноша, прикрыв на секунду глаза, словно испытал внезапную боль. Эл не стал расспрашивать про украшение. Все было и так ясно.